Хоув не заметил, как ему в карман что-то опустили, но почувствовал три легких касаний по спине, и его плач вдруг утяжелел. Он не видел, кто подбросил добычу, да и не собирался смотреть. Он просто продолжал играть тот марш Союза, которым открывал каждое свое выступление на сцене в Адуэ, или перед сценой, когда он разогревал публику для выхода знаменитого Лестера. А потом... Умерла жена, и жизнь пошла наперекосяк. Болькая мелодия напомнила ему о минувших днях. Слезы защипали воспаленные глаза, а потому скрипач перешел к домному минуэту, который больше подходил к его настроению, в отличие от большинства гуляющих, хотя вряд ли кто-либо из них почувствовал разницу. Местные жители любили говорить о Селане как о культурном городе, Но большинство из них были пьяницами, мерзавцами, тупыми головорезами Или сочетанием того и другого Как он доходился до этого? Самый повторяемый вопрос Хоуф плыл по улице, словно его единственной целью Оставалось заработать немного денег музыкой У одной из лавок аромат дешевых пирожков с мясом Заставил заучать голодный желудок а потому он прекратил играть и подставил шапку для вознаграждения. Но никто не расщедрился, что, впрочем, неудивительно. Тогда Хоуф направился к Версетте, несудя судя по вывеске, доносящимся из-за двери звуком аспианского пальца, как раз уж и сухой расслаблялись с трудами, крутили вокалом и столь стекла затянутыми зритель мощью вывелись по сторонам, сквозь прорези покрытого кусочками зеркала брасы. Джерри сидел, как обещал на столиках у стены, как подруга с высокой прической. «Немного музыки, дорогуша!» – прохрепел Хоуф, нависая над ней таким образом, чтобы плащ лег на колени Джерри.